Нельзя не поражаться безрассудству Черчилля весной 1945 года. Лорд Моран утверждает, что его поступки в последний год войны были в значительной степени вызваны нервным и физическим истощением, иначе они не объяснимы. В конце мая 1945 года к Черчиллю прибыл личный представитель Трумана Дэвис для подготовки Подзиманской конференции глав трех правительств. В беседах с ним Черчилль проявил такую враждебность в отношении Советского Союза, что Девис, как он докладывал своему шефу, был поражен резким изменением его отношения к Советам. Оно вселило в меня страх, что мира не будет. Я слышал, что такие настроения существуют в Англии, но не доверял этим сообщениям. Слушая, с какой яростью он говорит об угрозе распространения коммунизма в Европе. Я думал о том, не собирается ли он, премьер-министр, теперь заявить перед всем миром, что он и Англия допустили ошибку, не поддержав Гитлера, ибо, насколько я его понял, он теперь проповедует ту доктрину, которую Гитлер и Геббельс проповедовали и повторяли на протяжении последних четырех лет, стараясь нарушить единство между союзниками и разделять и властвовать. Они делали точно такие же заключения и выводы, Какие сейчас сделает он? С такими настроениями Черчилль направился на конференцию глав трех держав СССР, Англии и США, которая состоялась 17 июля по 2 августа 1945 года в Подздами. Проблемы победы, говорил он, гораздо приятнее, чем проблемы поражения, но не менее трудны. Решения Подзиманской конференции являлись компромиссом между различными позициями трех держав. Важное значение имели решения по германскому вопросу. Они предусматривали демократизацию политической жизни, демилитаризацию и денацификацию Германии. Английская политика в отношении будущего Германии претерпела к этому времени серьезную метаморфозу. В ходе войны Германия показала себя опаснейшим врагом. Следствием этого было появление в Англии, равно как и в Соединенных Штатах, планов ее максимального ослабления после завоевания победы. Имелось в виду лишить Германию военно-промышленного потенциала, превратив ее в основном в аграрную страну. В этом же направлении шли и многократно выдвигавшиеся и обсуждавшиеся англичанами и американцами планы расчленения Германии на ряд самостоятельных государств. Однако по мере того, как обнаруживалось, что Советский Союз выйдет из войны окрепшим и победоносным, в английских правительственных сферах начали сомневаться в целесообразности этих планов. Правительство Черчилля стало подумывать о том, что после войны лучше иметь достаточно сильную Германию, чтобы ее можно было использовать против Советского Союза.